Глава 16. Когда я зашла в спа-салон, Хлоя и Тина уже были там. Перегнувшись через стойку, Тина вглядывалась в экран ноутбука, который Ева оставила открытым, а Хлоя играла во что-то на телефоне, устроившись в винтажном кресле из кожи. Без дымчатого макияжа её глаза уже не казались огромными, а скулы без румян утратили резкие очертания. Клоя заметила, что я смотрю на неё в зеркало и улыбнулась. "Думаете, куда делась моя штукатурка? У меня назначен уход за лицом, так что я без косметики. Говорю же вам, я тот ещё спец по макияжу. Я ничего такого покраснела я. Главное создать контуры". Клоя повернулась в кресле в мою сторону и подмигнула. "Серьёзно, это изменит всю вашу жизнь". Со всеми моими косметическими штучками я могу превратить вас в кого угодно. Хоть в Ким Кардашян, хоть в Наталью Портман. Я хотела пошутить в ответ, как вдруг с ужасом заметила, что одно из зеркал во всю стену за стойкой повернулось внутрь. Ещё одна дверь. Боже, сколько тут тайных ходов. Тина поспешно сделала шаг в сторону, когда из зазеркальной двери, вежливо улыбаясь, вышла Ева. Чем могу помочь, мисс Вест? На этом компьютере хранятся списки клиентов и конфиденциальная информация. Боюсь, пассажирам нельзя им пользоваться. Если вам нужен ноутбук, свяжитесь с Камелой Лидман. Она принесёт его вам в каюту. Тина развернула ноутбук экраном к Еве. Извините, дорогуша. Ей хватило совести напустить на себя престыженный вид. Я, ну, просто хотела посмотреть перечень процедур. Так себе оправдание. Ведь все процедуры были перечислены в пресс-пакете. Я с удовольствием дам вам распечатку, сдержанно произнесла Ева. Мы предлагаем традиционные виды массажа и спа-терапии: уход за лицом, педикюр и так далее. Маникюр и уход за волосами проводятся здесь. Ева показала на кресло, в котором устроилась Хлоя. Только я задумалась о том, где же проходят остальные процедуры. Ведь других кресел здесь не было, а на верхней палубе с джакузи и сауной место больше не оставалось. Как дверь с палубы открылась, и к моему удивлению в салон зашла Анне Бульмер. Она выглядела немного лучше, чем вчера. Кожа не казалась такой болезненной, а лицо вытянутым. Однако под её тёмными глазами всё равно были круги. Простите, Переводя дыхание, сказала Анна и попыталась выдавить улыбку. Лестницы мне сейчас тяжело даются. Садитесь. Хлоя поспешила уступить ей кресло и перебраться в другой уголок комнаты. Не стоит, ответила Анна. Ева с улыбкой перебила их вежливый спор. Мы в любом случае идём в комнаты для процедур, так что вы, леди Булмер, можете присесть вот здесь. Госпожа Уэст, госпожа Блэклок и госпожа Янсен, следуйте за мной вниз, пожалуйста. Вниз? Не успела я подумать, где же тут спуск, как Ева открыла зеркальную дверь за стойкой, легко коснулась рамы, и дверь качнулась внутрь. И мы ступили на узкую тёмную лестницу. Контраст по сравнению со светлой и просторной приёмной был разительным, и я заморгала, пытаясь привыкнуть к полумраку. Вдоль лестницы мигали маленькие электрические свечи, но из-за них темнота казалась лишь гуще, и когда судно качнулось, у меня на мгновение закружилась голова. Сломая я тут шею, никто и не узнал бы, что я не просто поскользнулась в темноте. После бесконечного спуска мы всё-таки пришли в небольшое фойе. В стенную нишу встроили маленький фонтан, такой, в котором одна и та же вода стекает по каменному шару. Шум воды по идее должен успокаивать, однако на корабле эффект был совсем другим. Я начала думать о течках и запасных выходах. Интересно, мы уже ниже ватерлинии. В груди что-то напряглось, руки сжались в кулаки. Только не паникуй. 1 2 3. Ева что-то говорила, и я постаралась сосредоточиться на её словах. чтобы отвлечься от мыслей о низком потолке и тесном душном помещении. Надеюсь, в процедурных комнатах будет просторнее, и мне станет лучше. Три комнаты для процедур внизу, рассказывала Ева, плюс кресло наверху. Так что я взяла на себя смелость выбрать такие виды спа-терапии, которые можно проводить одновременно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть меня отправят наверх. Ноктив пились в кожу ладоней. Госпожа Уэст, для вас подготовлен сеанс ароматерапии. Ханни ждёт вас в первом кабинете, сказала Ева, заглянув в список. Госпожа Йенсен, вам во второй кабинет. Клаусу на уход за лицом. Вы не против, что процедуру проведёт мужчина? Госпожа Блэклок, вы на грязевое обёртывание в третьем кабинете. Вас будет ждать Улла. У меня участилось дыхание. Аляде Болмер оглянулась Хлоя. Где она? Ей будут делать маникюр наверху. Э-э, Робка подала я голос. Можно мне тоже на маникюр? Простите, наверху всего одно кресло, с искренним сожалением ответила Ева. С радостью запишу вас на маникюр после обёртывания. Или, может, хотите какую-нибудь другую процедуру? У нас есть рейки, шведский массаж, тайский массаж, рефлексология и спа-капсула. Если никогда не пробовали, советую, это очень расслабляет. Нет, вырвалось у меня. Тина и Хлоя обернулись, и я добавила уже тише. Нет, спасибо. Как представлю, что лежу в закрытом гробу из пластика, полным воды. Как скажете, улыбнулась Ева. Ну, все готовы? Комнаты для процедур дальше по коридору. В каждой свой душ, внутри найдёте халаты и полотенца. Яки внула практически, припуская её указания мимо ушей, и когда Ева стала подниматься обратно по лестнице, я пошла по коридору за Хлоей и Тиной, надеясь, что они не заметят мой растущий страх. Я смогу. Я не позволю фобиям мне помешать. Иначе что я скажу Роуэн? Привет, Знаешь, я не ходила в спа, потому что в процедурные кабинеты надо было спуститься аж на 2 этажа вниз, и там не токан. Прости. Нет, ни в коем случае. Когда мы миноем этот тусклый коридор и зайдём в комнаты, сразу станет лучше. Я надеялась, что во время спа-процедуру удастся поговорить с Тиной, Анной и Хлоей, узнать, где они были прошлой ночью. Но как только Хлоя зашла в свою комнату и закрыла за собой дверь, Я поняла, что ничего не выйдет. Тина подошла к двери с табличкой Кабинет для процедур номер 1 по другую сторону коридора, и я тоже остановилась, чтобы пропустить её. Держась за дверную ручку, она вдруг обратилась ко мне. Дорогуша, я э-э вела себя несколько грубо при нашей последней встрече. Я не сразу поняла, что она имеет в виду, потом сообразила нашу беседу на палубе. Её жуткую ярость. Почему Тина так отреагировала на мой вопрос о прошлой ночью? Что тут скажешь? Похмелье, отсутствие сигарет. И всё же это не давало мне права на вас срываться. Судя по её манере держаться, Тина привыкла скорее требовать извинений, чем извиняться самой. Ничего страшного, процедила я. Прекрасно вас понимаю, мне тоже по утрам всегда тяжко. Правда, всё в порядке. Тина сжала мою руку, видимо, такой дружеский жест прощания, но её кольца холодом обожгли мою кожу. Сделав глубокий вдох, я постучала в дверь третьего кабинета. Заходите, мисс Блэклок, даньёся голос. Дверь распахнулась, и меня встретила улыбающаяся Улла в белой форме работников спа-салона. Я зашла внутрь и осмотрелась. Помещение не очень большое. Зато не такое узкое, как ведущий сюда коридор, и довольно просторное для нас с Уллой. Мне стало спокойнее. Комната освещалась теми же мигающими электрическими свечами, что и лестница. В центре стояла приподнятая кушетка, покрытая прозрачной пластиковой плёнкой. Въезножье была сложена простыня. Добро пожаловать в спамес Блэклок, поприветствовала меня Улла. Сегодня вас ждёт грязевое обёртывание. Вы когда-нибудь были на такой процедуре? Я молча покачала головой. Она очень приятная и прекрасно очищает кожу. Для начала попрошу вас раздеться, лечь на кушетку и накрыться простынёй. Бельё оставить? спросила я со знанием дела, как будто хожу в спа каждый день. Нет, иначе оно испачкается, твёрдо ответила Улла. Она наклонилась и достала из ящичка нечто похожее на мятое полотенце для рук. Если хотите, можете надеть одноразовые трусики. Теперь я вас оставлю. Если желаете принять душ, он здесь. Улла показала на дверь слева от кушетки и с улыбкой вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. А я начала раздеваться, чувствуя себя всё более неуютно с каждой снятой вещью. Она сложила одежду и обувь на стуле, после чего совсем голая, надела тонкие бумажные трусики и улеглась на кушетку. Кожа неприятно прилипала к плёнке, и я натянула белую простыню до самого подбородка. Не успела я устроиться, как в двери осторожно постучали, словно Улла следила за мной через камеру. Можно войти, мисс Блэклок? Да. Прохрипела я, и Улла внесла чашу, в которой находилось нечто похожее на тёплую грязь. Перевернитесь, пожалуйста, на живот. Сделать это оказалось на удивление сложно. Мешала липкая плёнка. Пристяняса скользнула, но Улла проворно подняла её и уложила на место. Потом нажала на что-то рядом с дверью, и комната наполнилась звуками: тихим пением китов и плеском волн. Я с беспокойством представила, как давит вода на тонкий металлический корпус судна. А нельзя ли включить другую музыку? Конечно. Улла снова что-то нажала, и в комнате зазвенели тибетские колокольчики. Так лучше? Я кивнула. Что ж, если вы готовы, начнём. Как только я заставила себя немного успокоиться, процедура показалась мне невероятно расслабляющей. Я даже смирилась с тем, что незнакомая женщина втирает грязь в моё практически полностью обнажённое тело. В самом разгаре процедуры я вдруг поняла, что Улла что-то мне говорит. "Простите, очнулась я. Что вы сказали?" "Повернитесь, пожалуйста", тихо повторила она, и я перевернулась на спину, скользя грязью по плёнке. Улла накрыла простынёй верхнюю часть моего тела. И начала массировать мои ноги спереди. Она постепенно продвигалась вверх и наконец намазала грязью мой лоб, щёки и закрытые глаза. Сейчас, мисс Блэклок, я вас заверну, чтобы грязь подействовала, а через полчаса вернусь, помогу вам развернуться и всё смыть. Если что-нибудь понадобится, вот здесь справа есть кнопка. Она поднесла мою руку к кнопке, вмонтированной в кровать. Всё в порядке. В порядке, сонно пробормотала я. Тепло комнаты и тихий перезвон колокольчиков навевали сон. Я уже с трудом могла вспомнить, что произошло прошлой ночью, и не беспокоилась. Просто хотела поспать. Меня завернули в липкую плёнку, а сверху положили что-то тяжёлое и тёплое. Наверное, полотенце. Даже с закрытыми глазами я поняла, что свет в комнате приглушили. Я буду снаружи, сказала Улла, и дверь закрылась. Я перестала бороться с усталостью и позволила теплу и темноте окутать меня. Мне снилась девушка, чьё тело унесло в холодные мрачные глубины Северного моря. Снились её смеющиеся глаза, бесцветные и вылишие из-за орбит от солёной воды. гладкая кожа, теперь сморщенная и облезающая. Футболка изорвана и озазубренная камнями и превратившаяся в лохмотья. Уцелели только её длинные тёмные волосы, которые, пронизывая воду как водоросли, цеплялись за ракушки и рыболовные сети. А потом их вынесло на берег, словно обмякший комок растрепавшейся северёвки. В ушах стоял гул от волн, бьющих о покрытый галькой берег. Я в ужасе проснулась, не сразу поняв, где нахожусь и что головушах это вовсе не сон. Я слезла с кровати, чувствуя лёгкую дрожь. Долго я тут лежала. Тёплое плаценце остыло, грязь на коже засохла и потрескалась. Кажется, шум шёл из душевой. С бешено колотящимся сердцем я подошла к закрытой двери, но всё же набралась духу распахнуть её. Меня обдало волной горячего пара. Откашливаясь, я прошла сквозь завесу пара, чтобы выключить воду и сама в итоге намокла. Эта Улла заходила и пустила воду. Но почему она меня не разбудила? Мокрые волосы прилипли к лицу. Как достигли остатки воды, я на ощупь прошла обратно и нащупала выключатель. Душевую залил свет, и тогда я увидела это. На запотевшем зеркале большими буквами было выведено: Хватит копаться. BBC News, понедельник, 28 сентября. В продолжение истории о пропавшей англичанке Лори Блэклок. Датскими рыбаками обнаружено тело. Датские рыбаки обнаружили тело женщины у норвежского берега Северного моря. Скотланд-Ярд привлекли к совместному с норвежской полицией расследованию по поводу обнаружения тела датскими рыбаками ранним утром в понедельник. Не исключено, что оно может принадлежать 32-летней Лори Блэклок, журналистке из Британии, которая на прошлой неделе пропала на отдыхе в Норвегии. Представитель Скотланд-Ярда подтвердил, что полиции Норвегии потребовалась помощь в расследовании. Однако отказался дать комментарий по поводу связи этого дела с пропавшей жительницей Британии. Сообщается, что обнаруженное тело принадлежит молодой белой женщине, чья личность в данный момент устанавливается. Джут Льюис, друг пропавшей Лоры Блэклок, проживающей в северном Лондоне, воздержался от замечаний, сказав лишь, что он в ужасе от того, что Лору никак не могут найти.